Глава 5 у медведей Орлик встал с рассветом, но ходака уже не было в хижине молчуна. Наскоро закусив вяленой рыбой, Орлик выбежал за частокол. Ходак хочет узнать, как Орлик ходит по следу. Догадался мальчик, нужно догнать ходака Сначала тропа была шажок и утоптанной. По ней ходили воины и женщины, бегали дети. Вот почему тропа не зарастала. Но дальше она разбегалась множеством мелких тропочек, которые трудно было заметить в густой траве. Орлик осмотрелся. На узкой извилистой тропинке, чуть припорошенная пылью, лежала ветка. В острый конец ее указывал на густой кустарник. Орлик переступил через ветку и пошел по тропке, петлявшей кустарники. Холмы, поросшие соснами, сменились березовым лесом, а за ним начинались болота. Ветки, воткнутые в зеленые кочки болота, означали безопасную переправу. Орлик шел быстро, на ходу закусывая ягодами и вяленым мясом, забивая водой из ручейков. Он шел везде и не останавливаясь, но усталости не чувствовал. Смеркалось, настороженно притих лес, хищники выходили на охоту. Орлик поднял копье над головой и продолжал идти, скоро лес кончился. Перед Орликом заблестел под луной широкий луг, а за ним, на далеком холме, заросшим кустарником, он увидел светлую точку костра. «Это Ходок», – догадался Орлик. «Наши охотятся в другой стороне, а чужих здесь не должно быть». Низкое, отрубное ворчание донеслось слуга. «Львы», – понял молодой охотник, – «их несколько. Дальше идти опасно». Он скарабкался на высокий дуб, улегся в развилки и твий и лежал там, сматываясь в небесные огни, пока львы не ушли. Костер горел на небольшой полянке вершины холма, окруженный густым орешником. Орлик осторожно выглянул из-за куста, около костра никого не было. Он встал, сделал шаг другой и вдруг сильный удар по голове прокинул его на траву. Когда Орлик открыл глаза, напротив него сидел хот задумчиво глядя в пламя. Орлик ходит по лесу, как неуклюжий кабан. проворчал он, не поднимая головы. Нельзя подходить к костру сразу. Около костра легко устроить засаду. Ходок бросил в костер еловую ветку, вспыхнуло пламя, полетели искры. Освепленный орлик на несколько мгновений зажмурил глаза, а когда открыл их, ходок исчез. Орык помотал головы и снова увидел ходока. Небрежно перекинув через плечо оленев шкуру, тот нанизывал на прути куски мяса. Ходок и лекий колдон Он Задрожал мальчик Он может превращаться в тень Это большая тайна Поучительно сказал Ходок Смотри еще Он расправил шкуру и шагнул к кустарнику Шкура сливалась листвою Фигура Ходока стала расплывчатой И, казалось, расползлась в темноте Двигаться надо Медленно и плавно Тихо звучал голос Ходока Пойдешь быстро И враг увидит ноги «Махнешь шуркой и весь станешь видим врагу. Медленно и плавно, как желтый лис на воде. Слезя с темнотой, она укроет тебя». Копье вонзилось ног Орлика. «Не замахивайся, бросая копье», продолжал ходок. «И враг не увидит, откуда ты его кинул». «Орлик запомнит», прошептал мальчик. Утром они вышли на широкую прямую тропу. «Земля медведей!» – кивнул ходок на череп медведя, висевший на суку. «Не спеши! Они увидят нас и скажут вождю, а вождь разрешит идти. А если нельзя, поперек тропы положат копье». Они пошли по тропе, нигде не увидев запрещающих знаков. Хижины племени медведя едва возвышались над землей. Издалека казалось, что кто-то оставил на поляне несколько больших куч веток, «Они копают землю», — объяснил Орлику Ходок. «На одной ямы вбивают колья, потом переплетают их ветками, накрывают шкурами, а сверху замазывают глиной. Наши лучше, теплее, но эти строят быстро». Высокий, седовласый старик медвежьей шкуре вышел из-за частокола, окружавшего хижины, высоко поднял правую руку. За ним шли несколько вооруженных воинов. Ходок спрашивал. Положил копье на траву и развязал мешок. Он вытащил из него несколько кусков солнечного камня, три браслета и мешочек с краской. Маленькие глазки старика заблестели. Он сгреб подарки и селся напротив ходока. «Туры приглашают медведей на большую охоту», «медленно», — сказал ходок. «Вместе они убьют много мамонтов. Пусть медведи готовятся и шлют своих охотников». «Когда придут мамонты?» — спросил старик когда гуси с красными носами сядут на наше озеро «Ладно, медведи придут». Ходок помолчал немного и продолжал все так же медленно. Ходок видел плосколицых на большой реке. Нужно договориться. Если плосколицые нападут на туров, пусть медведи помогут отбить их. Если на медведей, то туры помогут». А воины-медведи зашевелились, переговариваясь. Язык медведей был похож на язык туров, хоть и не совсем, и Орлик понимал почти все сказанными. «Нет», – сказал старик. «Если нападут плосколицы, медведи не пойдут к турам. Если медведи пошлют воинов на помощь турам, плосколицы нападут разряды разорят хижины. Пусть каждый защищается своими силами». «Он устал?» Встал ходок, молча кивнул Орлику, что обошел за ним. «Почему они не пригласили нас в стойбище?» Спросил Орлик, когда стойбище медведи скрылось за деревьями. «Медведи берегут свои тайны. Они делают широкие наконечники с зазубринами из мягкого камня. Такие не ломаются ветки. Зазубрины не дают копью выпасть из раны зверя. Но шкуру толстокожих не пробивает. Хороши только для весной охоты». Ходок много знает. Тыны племени, богатство племени. Мы много тайн, и твое племя станет сильным и богатым. На медведи не захотели помогать турам отбить блеска лиц. зачем? Ходок позвал их на большую охоту, больше охотников, больше мамонтов. Медведи унесут мясо и шкуры, а кости останутся турам. Турам нужны новые хижины. Ходок задумался, и потом сказал он: После большой охоты медведи лучше подружиться с Туромой, и тогда мы снова поговорим о лоскалицах. Лес становился все гуще, все чаще они обходили боевеломы, болота, враги Наконец кроны деревьев сомкнулись над головами путников, и они шли в зеленых сумерках по звериным тропинкам, петлявшим между гигантских стволов, покрытых сплошным ковром сизовато-зеленого мха. «Исчезать в пламени костра легко», — сказал Ходок. «Сейчас Ходок покажет, как исчезает, когда светло». «Они присели у корней поваленного бури дерева». Ходок тремал, положив руки на рукоятку дубины. Орлик смотрел на куницу, гнавшуюся за белкой. Внезапно Ходок взмахнул дубиной. Орлик приподнялся, чтобы увидеть, кого ударил Ходок, а когда обернулся, ходука не было». Тут же за спиной Орлика зашелестили кусты, он посмотрел на них – никого. Снова повернул голову увидел Ходока, сидевшего на прежнем месте. «А надо двигаться быстро, быстро и плавно», – сказал Ходок. «И бесшумно». «Ходок много умеет», – задумчиво сказал Орлик. «Больше, чем вождь». «Вождь защитит племя». «Но Ходок ходит один, и его не защитит никто». «Трудно стать Ходоком». Не каждое племя имеет Ходока. Гордо улыбнулся Ходок. Его путь под небесными огнями. Он крадется бесшумно, как рысь, и плавает, как выдра. Его удар – удар лап льва, а глаза видят следы, как глаза волка. Его копье летит быстрее птицы, ноги к ноги сайгака. Ходок найдет дорогу в тумане, болото не схватит его. Ходок знает чужие наречия, знает язык знаков. Ходок может не есть много перехода и все-таки идти, а лес и степи и хижина Ходока, а звери и птицы и его соплеменники. Они подскажут дорогу Ходоку и охранят от опасности. Он задумался и продолжил тихо. Многие ходили в чужие земли, но немногие вернулись. Слишком опасно. А у медведи тоже был Ходок. Вот уже три лет никто не видал его. Был Ходок и у рыси, и он ушел. «Давно он был хорошим ходоком, но он тоже не вернулся. Может, когда-нибудь не вернется и ходок. Слишком опасный путь у ходока. Не каждый может пройти его. Вот смотри, он достал из всей уши у него на груди овальную костяную пластинку, пожелтевшую и потрескавшуюся от времени. На пластинке была нарисована женская фигура. Это мать племен Большой Реки», — пояснил ходок. «Ее дают воинам, которые ходят далеко. С нею можно ходить по землях. Всех ее сыновей Туру, Медведя, Рыси, Марсов. А к рысам мы скоро пойдем». Стойбище рысей располагалось в густой чаще над огромным оврагом. Только подойдя к нему вплотную, Орлик понял, что кусты и деревья – это стены хижин лесных охотников. «Рыси не любят деревьев тихо сказал Хадок. Они переплетают живые деревья ветками и травой, а шкуры вешают внутри. Зеленые кусты ожили, и воины, густо вешанные ветками, окружили пришельцев. Ходок положил копье и поднял руку. Потом, сжав кулак, махнул рукой назад, туда, где осталось племя, и шагнул к северу. Отбросив ветви, воины уселись на траву. Высокий воин, плаща и шкур рыси, подошел к ходаку, сложил ладонью вместе и прислонился к ним щекой. Ходок хлопнул ладонью по своему плечу. Орлик изумленно переводил взгляд с Ходотка на воина, руки их сплетались, жесты следовали один за другим, пока наконец воин не отступил в сторону, проводя рукой по земле. К Ходоку подошел одноухий воин и протянул ему несколько бобровых шкур. Ходок покачал головой, и воин бросил шкуры на траву. Рыси ушли, а Ходок долго сидел, понурившись. «А уж чё, рыси не хочет помочь нам!» «Наконец!» — сказал он. «Но он же ничего не сказал!» Перебил ходоковорник. «Мы говорили руками. Этот язык понимает все племена. Рыси не пойдут на охоту далеко. К барсам идти не стоит. Очень далеко их земли. Они не успеют помочь, если придут плосколицы. Что ж, надо возвращаться».